Глава семнадцатая. Лизавета совершает святотатство. Лис не стал дожидаться, пока Лизавета отдышится и стремительно пошел вдоль стены к выходу из залы. Да, пока основная часть гостей и хозяев развлекалась танцем, можно было успеть. Правда, что именно успеть, Лизавета так и не понимала, но предположила, что господин Лис знает, что делает. Шел-то он уверенно. Они сколько-то прошли по тому же самому этажу и два раза свернули. Перед вторым поворотом Лис остановился, прикрыл глаза и сосредоточился. «Вообще-то в этом коридоре обычно охрана, но сейчас нет. Наверное, из-за множества гостей в зале». «Скорее отошли. Васа не оставляет часовню без присмотра», – покачал головой сокол. «Но ты говорил, он не будет возражать против твоего посещения?» «Не возражал, мы с ним утром обсудили», – кивнул Лис. «Более того, я обещал задержаться в полюде и съездить в мелкий замок по соседству, где живет один из его сыновей. Провести там с братом Василию службу и показать Агнессе одного из его внуков, который болеет чем-то неизвестным. «Ты готов платить?» «Лучше сейчас, и чем я сам готов, чем потом и чем получится». «Надо же, понимаешь», — усмехнулся Сокол. «Пошли, нет там никого». В нужном коридоре было пусто. Они дошли до темного сейчас окна, и Лис приоткрыл узкую дверку сбоку. «Заходим». Скомандовал, пропустил внутрь Елизавету и Сокола, потом зашел сам и прикрыл дверь за собой. Лизавета осмотрелась и невольно ахнула. С потолка на нее смотрело невероятное золотое солнце, слепящий яркий круг, в котором чудились горы, деревья, волны, корабли. Вокруг, по стенам, в хитро размещенных зеркалах преломлялся золотой свет. Лизавета так и не поняла, что является источником этого света. Нигде не было ни лампад, ни люстр. Ниже зеркал фрески, снова неизвестные ей сюжеты местной мифологии. Краски были настолько яркими, а фигуры и пейзажи выписаны так детально, что можно было зависнуть за рассматриванием на много часов. «Госпожа элизабета Холодный голос Лиса вывел ее из восторженного состояния. Она даже вздрогнула. «Руку, будьте любезны!» Он снова доставал нож. «Ну вот, а так хорошо все начиналось. Может, вам того запас сделать и отливать по капле при надобности? Не мог предупредить, что ли, паршивец рыжий?» «Госпожа моя, спокойно. Мы уже ввязались в это сомнительное дело. Пути назад нет. Давайте, я сделаю все без боли. Помните ведь, мне однажды это удалось». Сокол правой рукой обхватил ее за талию, а в левую взял ее ладонь. «Хорошо, делайте». И впрямь было безболезненно. Нужно посмотреть, как он это делает. «Благодарю вас». Он прикрыл глаза и надавил на подушечку пальца. Верхний слой ткани распахнулся. Появился аккуратный разрез длиной миллиметра три, не более, и показалась капля крови. Сердце елизаветы заколотилось почище, чем на той гольярде. «И куда?» – севшим голосом спросила она. «Я думаю, сюда». лис показал на что-то под ногами. Лизавета взглянула. На мраморном полу, оказывается, был рисунок – диск в центре и лучи, разбегающиеся от него. лис указывал на середину диска. «А если я не попаду в середину, я не умею прицеливаться?» «Попадете», — ответил он с какой-то мрачной уверенностью. Лизавета сделала маленький шаг вперед. Сокол все это время не отпускал ее. Перевернула палец и чуть сдавила. Капля крови устремилась к центру круга, как будто сама, потому что Лизавета сейчас никак не могла ею управлять. Однако создавалась видимость управления. Капля упала точно в центр, и на мгновение часовня погрузилась во тьму. Сокол сильнее сжал ее руку. «Да, молчать и ждать, что будет». Свет вспыхнул еще ярче, чем прежде, но теперь светились еще и линии на полу. Они переливались, и свет, как живой, пробегал по стенам и снова возвращался к исходной точке, кругу под ногами. А самая жуть началась, когда ожило большое солнце наверху. Оно пошло рябью, потом пятнами, а потом собралось, как скатерть, которую натянули на стул, а потом взяли посередине того стола и захотели сдернуть обратно. Лизавете стало страшно до дрожи. Сокол обхватил ее сильнее, прямо прижал к себе но сейчас он был нежеланным мужчиной, а заслоном между ней и чем-то страшным, чему не было названия. Тем временем в середине потолка образовался пузырь. Он рос, увеличивался в размерах, а когда почти достиг голов троих святотатцев, то лопнул, и вниз на пол полетело что-то очень маленькое и золотое. «Ловите, немедленно ловите!» – зашипел Лис. – Оно не должно коснуться пола. пола то есть золотого круга на полу», – вдруг поняла Лизавета. Течение времени замедлилось. Крошечный предмет падал очень медленно, но она сама двигалась еще медленнее и не успевала. Шагнула вперед, подняла растерянный взгляд на сокола, чуть не взвыла, увидев его настоящий облик. Но он все понял правильно, стремительно нагнулся и быстро подтолкнул в нужную сторону ту ее ладонь, что не выпускал до сих пор и которая оказалась вся в крови. И в окровавленные пальцы упала мелкая золотая штука. Лизавета рефлекторно сжала кулак. Пальцы сокола сжались поверх. Часовня погрузилась во мрак, чтобы через мгновение засиять, как прежде. Пол как пол, потолок как потолок. Просто очень красиво. Лизавету сразила невероятная слабость. Вот прямо ноги подкашивались. Она шумно выдохнула. Не дышала перед этим, что ли? И отступила назад, надеясь привалиться к стене. А привалилось все к тому же соколу. Благо, он не возражал. Шум снаружи заставил их прислушаться. Там громко вопили. «Ваша милость! Ваша милость! Тут такое творится!» Интересно, что именно там творится? Впрочем, сейчас они это узнают. «Немедленно надень маску», – прошепел лис. Он тоже увидел настоящее лицо телохранителя. Сокол отпустил руку Лизаветы, которая волшебным образом перестала кровить, прикрыл глаза и сделал тот же жест, что утром. Но или он сам испортился, или его магия не работала, или еще что. Лис сообразил быстрее. «Великое солнце, я не могу сделать тебя невидимым!» «Тогда мне остается один выход». Сокол улыбнулся Лизавете, сжал ее руку, бросился на пол, перекувыркнулся и выкатился куда-то под фреску, где, очевидно, был какой-то неучтенный проход, невидимый прочим. А в следующий миг дверцу распахнули, и в проеме появился сам герцог Вассо. Он был кряжест, чтобы не сказать широк, светлые глаза смотрели пристально, а крылья мясистого носа раздувались. На коротко стриженных седых волосах трепетала шапочка-колпак, еще одна разновидность здешнего берета. И одет он был тоже в черное, с обильной золотой отделкой и золотой подкладкой. «Господин Астальдо, что вы здесь делаете? И что вообще здесь происходит?» «Происходит странное», – спокойно ответила Астальдо, как будто он такое странное видит по пять раз на дню. «Я хотел показать часовню госпоже Лукреции, моей гости издалека. И мы вошли, но вдруг стало темно, на пару мгновений, не более. Потом снова светло и снова темно, а потом все стало, как было, и появились вы». «Я не вижу изменений в облике часовни. Взгляните, все ли в порядке?» Все это время елизавета судорожно сжимала в кулаке неведомый предмет, потом догадалась сунуть его в карман, в платок, и вытащила руку наружу. Украдкой глянула, крови на руке не было, вообще никаких следов не было. «Куда делись?» спрашивается. Герцог Вассо сурово глядел на Лизавету. Она вспомнила о приличиях, опустила взгляд в пол и сделала реверанс. На дрожащих ногах вышло «плохонько». Тогда он осмотрел часовню, в которой уже не происходило ничего особенного, пожал плечами и вышел. Лис и елизавета вышли следом за ним, оба на дрожащих ногах. елизавета видела заносчивого мага достаточно, чтобы заметить, что ему тоже не сладко. «Что вы видели?» – спросил герцог у двоих солдат, стоявших неподалеку и чувствовавших себя неуютно. «Так свет же, как будто день ясный только там, внутри, а там окон отродясь не было», – сообщил один а потом наоборот тьма чтоб ее добавил второй но недолго и как вообще там кто то выжил ямак коротко ответил лис маг ордена сияния вот оно что пробормотал первый и беловидно объяснение его полностью устроило герцог распорядился сменить стражников у часовни и предложил лису вернуться в больную залу лис с благодарностью согласился и взглядом велел лизавете следовать за ним было совершенно непонятно как выберется сокол Но Лис выглядел спокойным, привел ее обратно в залу, где по-прежнему танцевали, и даже довел до угла, откуда кто-то успел убрать их приборы и еду. Наверное, даже доесть, что оставалось. Лизавета наконец-то села, снова выдохнула, сунула руку в карман, убедилась, что предмет по-прежнему там. Откуда-то принесла стилечка, слегка растрепанная и счастливая. «Госпожа Элизабета, а вы где были? Мы вас искали!» «Господин Астальдо показывал мне часовню, очень красивую». «То есть все в порядке?» «Тогда можно я еще немного потанцую?» И девочка унеслась обратно. «Хоть у кого-то все в порядке. Приятно». «Господин Астальдо, как вы думаете, он выберется?» «Еще бы ему не выбраться», — Лиз говорил уверенно, но Лизавета чувствовала, нервничает. «Он знает этот замок?» «О да, и довольно прилично». И в этот момент в залу, как ни в чем не бывало, вошел предмет их разговора. Он снова был смугл и насад, и это было хорошо подошел, сел рядом с Лизаветой. «Вы в порядке, госпожа моя?» «Стараюсь быть в порядке», — кивнула она. Лис оглядел гостей, увидел беседующую с какой-то дамой крыску, сделал ей знак подойти. Она немедленно повиновалась. «Ты еще занята здесь?» «Да, со мной желали проконсультироваться две дамы. Тогда я оставлю охране приказ после сопроводить тебя в комнаты. Ступай». Антонио получил повеление охранять телечку и не спускать с нее глаз. Руджера проводить крыску, когда и куда она скажет. А остальные трое и так были пределе. Лис также распорядился доставить в их башню ужин. Лизавета поняла, что кофе с пирожным и закусками были так давно, как будто в прошлом веке, и они отправились в башню.